Глава 8. Бильярд Алексу все-таки пришлось разрешить. Я знала, как сильно он мечтал побывать в исконном мужском клубе, а желание его от невозможности исполнения лишь становилось заветнее. Мне же в такие моменты делалось больно до слез, что при всем старании «При всех приложенных усилиях у меня не получится полноценно заменить мальчику отца». «Очевидно, одной матери ребенку недостаточно». «Прости, мамочка!» – бросился мне в объятие сын, как только я переступила порог столовой. «Я люблю тебя и не хотел обидеть!» Он всхлипнул, а мое сердце растаяло. «Если хочешь, я никогда не пойду в бильярдную, хотя надо мной все и смеются из-за этого». И пусть я буду хуже всех в классе, только прости меня». И как после этих слов было не отпустить Алекса? Чего мне стоило это решение, отдельный разговор. После того, как дверь за подпрыгивающим от нетерпения и радости сыном закрылась, я трясущейся рукой накапала в стакан двойную дозу успокоительного и буквально свалилась на кушетку в гостиной. Перед глазами так и стояло серьезное лицо Айдена то, что он на двоих делил с моим мужем. «Не волнуйся, все будет в порядке, я позабочусь о мальчике», — сказал Дэн мне на прощение. И именно это пугало меня больше всего. Алекс с каждой минутой привязывался к дяде все сильнее. Невозможно было не замечать, как сын постоянно ловит взгляд Айдена. Во всем ищет его одобрение». Да даже за столом Алекс выбрал место рядом с дядей. Как потом объяснять ребенку, почему мы не можем общаться с Дэном? Он как опухоль. Едва появившись, активно начал распространяться и занимать в нашей жизни все больше места. А я только и ждала момента, когда от этой опухоли наконец можно будет избавиться. Сил на дела не осталось. Я так и пролежала до самого вечера, пялись в потолок, и гоняя невеселые мысли по кругу. За ужином я безучастно выслушала восторженный рассказ сына о поездке, а после прочитала ему сказку и оставила засыпать. Айден, видя мое состояние, мудро самоудалился, не оставив Алексу выбора в том, кто из взрослых будет его укладывать. «Ты сердишься, мам!» – поднял на меня глазки сын, явно чувствуя вину из-за моего состояния. Нет, конечно, котенок. Просто мама устала. Слишком много всего навалилось в последнее время. А ты у меня, самый лучший ребенок на свете. Я поцеловала гладкий и теплый, еще пахнущий детством лобик и ненадолго прикрыла глаза. И желания у тебя совершенно нормальные для ребенка. Не думай, что остальные мальчишки не хотят так же сильно, как ты, играть в бильярд или проводить время с папой. Мне тоже сильно его не хватает. «Я люблю тебя!» – совсем по-взрослому вздохнул мой мальчик и крепко обнял. «Ты у меня самая лучшая и красивая!» «Спасибо!» – сдавленно ответила я и еще раз поцеловав сына на ночь, покинула детскую. Попутно отметила, что хорошо бы в ней сделать ремонт. Из нежно-голубых стен с изображениями зайчиков и мишек Алекс давно уже вырос, как, впрочем, из светильника в виде луны и мебели с вырезанными на ней птичками. Айден подкрался сзади незаметно, когда я пила очередную порцию чая с травами, сидя прямо на кухне. Рамира, переделав кучу дел, давно ушла отдыхать в свою комнату, чтобы утром встать пораньше и накормить нас всех завтраком. Бернат положил ладони мне на плечи, заставив вздрогнуть, и склонился к уху. «Прости», – негромко произнес гость. «Я совсем не хотел расстраивать тебя. Наоборот, думал порадовать Алекса». «Ему понравилось. Значит, все в порядке». Безжизненно произнесла я. Ни сил, ни желания ссориться с Айденом у меня не было. Но я же вижу, что это совсем не так. «Скажи, зачем ты явился?» Я обернулась к Дэну. «Что тебе от нас нужно? Если прощение, то от меня ты его точно не получишь». И не думаю, что Алекс, когда вырастет и узнает всю правду, продолжит искать общение с тобой. Или все-таки тебя совесть замучила. Так знай, сделанного не исправить никакими добрыми поступками». «Ну почему ты такая непробиваемая, Флор? Я в тысячный раз говорю, что тогда все было не так». Айден выпрямился и обошел меня по кругу, присев на соседний стул. «Сочинил сказочку, и думаешь, что если мне ее расскажешь, я тут же поверю?» Презрительно хмыкнула я. «Измученная вдова только рада будет перевалить все заботы на чужие плечи, да?» «Так вот, я совсем справлюсь, как справлялась все эти годы. Зря ты приехал, Дэн. Лучше бы устраивал свою жизнь где-нибудь в другом месте». «Ты всегда была упрямицей, Флор, но знай». Я не отступлюсь, пока не буду спокоен за тебя и за племянника. У тебя на это осталось пять дней. Пожалуй, я плечами и ушла к себе, оставив грязную чашку на столе. Успехов! А шагая по коридору, услышала плеск воды. Айден мыл за мной посуду.